Сбережение. Эпиграф первый. Я открыл дорогу к богатству, когда решил, что часть всего мною заработанного я должен оставить себе. И ты запомни это. Но ведь все, что я заработал, мое. Разве не так? — спросил я. — Далеко не так, — ответил он. — Разве ты не платишь портному? А обувщику? Разве не платишь ты за еду? Можно прожить в Вавилоне, не расходуя денег? — Что осталось у тебя от тех денег, что ты заработал в прошлом месяце? А от прошлогоднего заработка? Дурак, ты платишь всем, кроме себя. Глупец, ты работаешь на других. Это то же самое, что быть рабом и работать на своего хозяина за еду и одежду. Джордж Клейсон. Эпиграф второй. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Вот вам и философский камень. Бенджамин Франклин. Ну что ж, из кредитов выбрались, давайте о сбережениях поговорим. Кто-то скажет, скучно. Это наши родители откладывали на черный день, а я хочу жить сегодня. Вот буду много зарабатывать, тогда и отложу. Так не пойдет. Сбережение первое и главное условие финансового здоровья. У вас может не быть цели купить загородный дом. Вы не планируете покупать ни одной акции, а в старости вообще собираетесь жить на пенсию. Но запас денег на всякий случай у вас должен быть. Наверняка вы замечали, что одни девушки живут с приятным ощущением «деньги есть», а другие вечно изнывают от безденежья. И при этом не скажешь, что первые богатые, а вторые бедные. Некоторые и со скромным достатком умудряются жить без кредитов, делать крупные покупки, да еще и одалживать друзьям до зарплаты. Секрет прост. Такие люди регулярно откладывают часть доходов, а другие тратят все подчастую руководствуясь логаном «Я этого достойна». Общий принцип должен быть таким – тратить меньше, чем зарабатываете, или зарабатывать больше, чем тратите – это уж кому что подходит. Я предпочитаю работать в обоих направлениях. Так вот, считается, что при любом доходе можно отложить 10%, и это больше вопрос дисциплины, чем суммы. Сбережения часто называют деньгами на черный день, что многих демотивирует. Кому же хочется представлять нищету, катастрофы или, не дай бог, похороны? Откладывать на черный день не слишком-то интересно. Если же ради этого еще экономить придется, ну уж нет. А вот американцы называют сбережения деньгами на дождливый день, вроде зонта на случай непогоды, и откладывать сразу веселее. И все же, как говорил Форест Гамп, Shit happens. На работе сокращение, у ребенка температура, машину поцарапали в аварии, муж подает на развод, в стране очередной кризис. Продолжите сами. Такое случается. Деньги не уберегут вас от несчастья и кризисов, но помогут их преодолеть и достойно пережить. Как говорится, если проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы. Сбережения — ваша страховка на случай жизненной аварии. Их так и называют «подушка безопасности». Она позволит сохранить прежний уровень жизни, пока ситуация не выровняется. Вы сможете спокойно искать работу, заниматься разводом или ремонтом, расходуя заранее отложенные деньги. Но что мы все о грустном? Бывают и удачные повороты в жизни, и к ним тоже хорошо бы быть готовой. Подруги зовут в перспективный проект. Знакомые недорого продают машину. Вам предлагают работу мечты, но со снижением дохода на первое время. Чтобы воспользоваться такими шансами, нужны деньги. А у вас они как раз есть, и это здорово. Существует еще несколько достойных поводов приобрести привычку откладывать деньги. Стать спокойнее и увереннее. Только начните, и вы почувствуете, насколько приятно иметь деньги, которыми вы вольны распоряжаться. Это свобода, независимость, уверенность, да и снижение уровня стресса в целом. Послушайте отзывы. Я формировала свою подушку безопасности из расчета 6 месяцев и очень рада, что начала это делать больше года назад. Сейчас временно без работы, но могу сохранить комфортный уровень жизни, даже если понадобятся не все деньги. Наличие подушки безопасности меняет картину мира, потому что в ней появляются деньги. Я чувствую себя совсем другим человеком с тех пор, как начала откладывать и инвестировать. Это как глоток свежего воздуха. Знаю, что за мной что-то стоит, что работая, оставляю для себя пользу и перспективу. На данный момент у меня есть запас прочности примерно на 6 месяцев. Некоторую сумму я сразу перевожу в доллары, чтобы не потратить, так как периодически использую, возвращая обратно. С данной подушкой я чувствую себя уверенно и стараюсь постоянно переводить в нее около 10-15% от зарплаты. Укрепить финансовую дисциплину. Ведь чтобы откладывать регулярно 10% доходов, нужна организованность. Грамотно распределить расходы, отказаться от ненужных трат, определить приоритеты. Обуздать страсть к покупкам. Да-да, это только кажется, что были бы деньги, уж я бы сразу нашла на что потратить. В действительности все получается наоборот. Пока у вас нет сбережений, взять iPhone в кредит проще простого, мол, денег все равно нет, хоть в кредит возьму, терять нечего. Но представьте, что 90 тысяч уже накопились у вас на счету. Вряд ли захочется тратить их на новый гаджет. Они ж свои, родные. Надеюсь, идеи сбережений вы прониклись. Тогда идем дальше. С чего начать? Определите, сколько вы будете откладывать в месяц или с каждого дохода. Сделайте это, чтобы не метаться каждый раз, отложить тысячу или пять, и не размышлять «сейчас потрачу», а в следующем месяце отложу побольше. Пока вы сомневаетесь, растет риск снова все потратить. Выберите ставку. 5, 10, 15 процентов. По большому счету для начала не так важна сумма, как намерение и регулярность. Отложите запланированную сумму сразу, как только получили деньги. Самый успешный в мире инвестор Уоррен Баффет говорит, не пытайтесь откладывать деньги после того, как вы их потратили. Автоматизируйте процесс, настройте в онлайн-банке автоматические отчисления 10% со всех поступлений на отдельный сберегательный счет, а дальше банк все сделает за вас. Вы живете как раньше, а деньги сами собой откладываются. Так сколько надо накопить? Классическая рекомендация – отложить сумму, на которую вы сможете прожить 3-6 месяцев в случае потери дохода. И хорошо бы эту рекомендацию, как и любую другую, примерить к своей жизни, к своим обстоятельствам. Подумайте, за какое время вы сможете встать на ноги? Если у вас востребованная профессия, нет кредитов, детей и есть жилье, может быть, достаточные суммы в размере бюджета на 2 месяца. А вот если у вас дети, няни, ипотека и редкая специальность, лучше иметь запас побольше, месяцев на 6-9. Напротив, если у вас уже есть крупная сумма, не стоит всю ее держать на черный день. Выделите разумную часть на подушку безопасности, а остальное инвестируйте. Некоторых сумма на три месяца останавливает и пугает. Если я откладываю по 10% в месяц, это мне что, три года копить? Да, именно так. Но это не причина не начинать. Три года потребуется, если ваши доходы не изменятся, если не будет ни премии, ни дополнительных заработков. В конце концов, через три года у вас либо будет подушка, либо нет. Что лучше? Кстати, так и хочется спросить, что мешало вам откладывать последние пять лет? В конце концов, думайте не об итоговой сумме, а о том, что развиваете важный навык и формируете полезную привычку. закладываете фундамент финансовой независимости. Где хранить? Подушка безопасности – это не инвестиции. Тут не так важно заработать, как сохранить и не потерять. Этими деньгами не стоит рисковать. Они должны быть доступны при первой необходимости. Поэтому мы не покупаем на них акции, не вкладываем в бизнес и в долгосрочные сомнительные схемы. Будем проще. Пополняемый вклад в вашем банке. Вы копите и еще получаете проценты. При досрочном закрытии вклада проценты теряются. Вот и мотивация не трогать сбережения без весомой причины. Валюта. К сожалению, рубль не может нас порадовать стабильностью. И воспоминания о кризисах 2008 и 2014 года еще свежи. Поэтому держать часть сбережений в валюте – необходимость. Страховка от падения курса рубля. Да и сохранность сбережений повышается в разы. Менять доллары туда-сюда невыгодно. Пусть вас это остановит. Мама. Вариант для тех, Кого ни потеря процентов, ни потери на обменном курсе не останавливают, отдавайте деньги маме. Чтобы забрать их обратно, потребуются неоспоримые доводы. Карта с процентом на остаток. Этот вариант для самых дисциплинированных. Можно часть держать наличными, если только не начнете таскать оттуда понемногу. Еще раз заранее разберемся с возможными непреодолимыми препятствиями, а проще отговорками, которые могут помешать откладывать. У меня слишком маленькая сумма. вовсе нет, если три тысячи в месяц класть на депозит, скажем под семь процентов годовых, через тридцать лет у вас будет три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать рублей. из них только один миллион ваши деньги, а два, шесть десятых миллиона проценты. Я не зануда. Некоторые думают, что откладывание денег и вообще контроль над финансами лишит их спонтанности. Не соглашусь. Чувствовать себя свободной и независимой – круто. У меня нет лишних денег. Если и правда каждая копейка на счету и отложить совсем нечего, признайте, ваше финансовое благополучие под большим вопросом, и вы сильно рискуете. Пока не поздно, серьезно подумайте над повышением доходов Или найдите источник дополнительного заработка. Уж пару тысяч рублей в месяц точно можно выкроить. А теперь, вот прямо сейчас, отложите 10% имеющихся денег на отдельный счет. Ура! Начало положено. Как отложить 137 800 рублей в год? Вот какой идеей поделились подписчики. Рисуйте таблицу 5 на 12. 8 клеточек зачеркивайте, они не понадобятся. В остальные 52 клетки по количеству недель в году вписывайте по возрастающей числа, начиная со 100 рублей и шагом в 100 рублей. В сумме эти числа как раз дадут 137 800. В каждой клетке та сумма, которую надо отложить. Каждую неделю вы сами решаете, сколько можете отложить и закрашиваете эту клетку. К концу года все клетки должны быть закрашены, а на счету у вас окажется 137 800 рублей. Такой алгоритм можно использовать для любой суммы и валюты. Как выбрать банк для депозита? Текущие предложения по вкладам удобно смотреть на сайте банки.ру. Есть два основных критерия выбора банка. Годовая процентная ставка – участие банка в системе страхования вкладов. Система страхования вкладов Деньги в банках до 1 400 тысяч рублей застрахованы государством. Если с банком что-то случается, банкротство или отзыв лицензии, государство вернет вам деньги через Агентство по страхованию вкладов, сокращенно АСВ. В эту систему входят практически все российские банки, так что можете спать спокойно. Важно! В сумму 1 400 тысяч входят все деньги на счетах, вклады и проценты по ним. Валютные сбережения будут пересчитаны в рубли по курсу ЦБ на день отзыва лицензии. Но я бы добавила еще и третий пункт – удобство. Действительно удобно выбрать крупный надежный банк из ТОП-20 и спать спокойно, не гадая, вернут ваши деньги в случае чего или нет. А еще очень удобно, если для пополнения вклада не надо ехать на другой конец города или платить комиссию за межбанковский перевод. Для пополняемого вклада Я бы выбирала тот же банк, куда приходит зарплата, или поступает любой другой доход. Как покупать валюту? Регулярно, невзирая на курс. Не пытайтесь поймать самый выгодный момент. Не мучайтесь вопросом, а вдруг завтра будет лучше? В сентябре 2018-го курс доллара был 69, в октябре упал до 65 и снова вырос до 69 в декабре 2018 восемнадцатого. Если на каждый скачок реагировать, никаких нервов не хватит. Я проверяла. Поэтому теперь смотрю на это так. О, доллар вырос. Или, о, доллар упал. Как на погоду. О, дождь пошел. Купили и забыли до следующего месяца. Так вы применяете стратегию усреднения цены, получая более выгодный средний курс. И нервы сохраняете. Бесценно. Для обмена крупной рублевой суммы рекомендация та же самая усредните курс. Разбейте сумму на несколько платежей и сделайте несколько закупок, на несколько недель, например. Покупать валюту проще всего в онлайн-приложении банка. Курс там лучше, чем в обменнике, и операция занимает ровно минуту. Еще валюту можно приобрести на бирже через брокера, но это уже третья часть книги.